Глава двадцать вторая. Ирден явился под утром. Как обычно, чего то проигнорировал входную дверь, хотя я розочкам дала распоряжение дракону впустить, сообщить, что еда на кухне в стазисе, а мы заразой спим. Дверь я даже не стала запирать на замок. Лишь навесила заклинание, которое пропустили бы дракону мужа. Но никого из посторонних. Но нет же. Явился Ирден через окно моей спальни, пьяный вдрызг, растрёпанный. Словно не к его величеству на приём ходил, а по кабакам пьянствовал. «Я г-га», да. перевалился он через подоконник. Я с испуга тыкнула в его сторону палочкой, но каким бы пьяным муженёк ни был, успел сгруппироваться и перекатиться в сторону. «Это я». Икнул он и, встав на четвереньки, пополз в сторону кровати. «Ты пьяный?» — возмущённо констатировала я, принюхиваясь. «Джудочку д... д.. д.. д.. мы прозрвали», — выговорил он по слогам. «Что и с кем?» Я свесилась с кровати, наблюдая за его медленным приближением. «Крароль у нас мировой, мировой, хороший человек, вот». Ирден замер, поднял правую руку и продемонстрировал мне указательный палец, как бы подтверждая свои слова. «Он меня проздравлял. «С чем?» «С тобой...» «Мы били. ирдан устал ползти и просто сел, вытянув ноги. Вздохнул и принялся остаскивать сапоги. «Я заметила», — вздохнула я. Встала с кровати, накинула халат и пошла к двери. Открыла её жестом, указала путь на выход и скомандовала. «В гостевую спальню давай-ка. Я не собираюсь спать в одной кровати с пьяным мужчиной». «Грарочка! Грарочка! Грара!» Он цукнул языком с досадой, но так и не выговорил моё имя правильно. «Не дойду». «Доползи», «Да — предложила я. Дракон оценил расстояние от центра моей спальни, где он сидел на ковре уже в одном сапоге. До двери. С тоской глянул в коридор. Снова тяжело вздохнул. Стащил второй сапог. Поставил их аккуратно рядом с собой и улегся на спину. Не дрыпал зум. Эй, забеспокоилась я и подошла к нему. дракона муж лежал, закрыв глаза и, кажется, уже провалился в сон. Ирден, не спи. Ползи в гостевую комнату. Кралочка, не шуми. Пробормотал он заплетающимся языком, не открывая глаз. «Тебе грожуем, кражой прислал. В кражмане. И плерестим». И он всхрапнул. Вот мало было мне заразы, картавые и с непонятной речью. Теперь Ирдан напился и языком не ворочает. Но что прислал король, было любопытно. Поэтому я наклонилась и легонечко похлопала по карманам задремавшего мужчины. В одном нащупала плоскую коробку. Вытащила её. Думала, что украшение. Ведь что ещё может подарить его величество? Но в бархатном футляре оказалось карманное зеркальце в серебряной оправе. Причём, судя по наложенным на него заклинаниям, какой-то артефакт. Что самое смешное, заразе тоже досталось зеркало. Только маленькое, размером с монету и на цепочке. Симпатичные штучки, только нужно узнать, что это и зачем, когда Ирден проспится. Просыпаться он, к слову, не спешил. Я постояла, размышляя, что же делать. А потом взмахнула волшебной палочкой. От одежды дракона отросли маленькие лапки и, повинуясь мне, потащили большую спящую пьяную гусеницу в гостевую спальню. Не бросать же дракона на полу. Ну и выспаться нормально всем нужно. Мне утром с клиентами общаться. «Отлично я придумала, должна заметить». Лапки на одежде яд транспортировали Ирдена куда надо. И на кровать вскарабкались, и тело затащили. Тело это сладко похрапывало и не подавало признаков вменяемости или бодрствования. Пришлось раздевать его тоже с помощью волшебства. Надо же, какое полезное умение оказывается. Нам в академии приводили множество примеров, как можно использовать бытовую магию. Про волшебство феи лишь в общих чертах рассказывали. Всё же расовые умения не годятся для всех. Но кто бы мог вообразить, что бытовая магия может пригодиться в уходе за напившимся супругом? Надо будет Монике рассказать. Она ведь замуж собирается, наверняка её будущий муж хоть однажды да Когда уходил, Ирден открыл сонные глаза, улыбнулся и что-то пробормотал. Не поняла, он проснулся или вообще притворялся. С него станется. Хотя чего ему опасаться? На нем столько всего навешено в счетах и артефактах, что даже если его спящего попытаться убить, прилетит такая ответка, что разнесет нападавшего на частицы. Подарки его величества я отнесла в и положила на столик в гостиной. Зеркала это хорошо, но оставлять у близи себя непроверенные артефакты, даже полученные от короля, нет, я не настолько безрассудна. Скажу больше, я их спрятала обратно в коробку, положила её в большую кастрюлю, принесённую с кухни. Всё равно они у меня все новые и ни разу не использованные так и стоят. Я же не умею готовить. А вот на кухонную утварь уже и наложила охранные и прочие чары, и отправилась снова спать. Утро было громким, среагировали заклинания на кастрюле. Сама кастрюля, скинутая кем-то, загремела по полу. Кто-то выругался мужским голосом, кто-то другой верещал голосом зараза. И кем бы это могли быть эти двое? Никакого покоя. Я выскочила из спальни злющей, словно меня зомби всю ночь за пятки щекотали. И не надо про это спрашивать. Не надо никому знать ответ, откуда у меня такой опыт. Картину я застала великолепную. Драконище, одетый лишь в подштаннике, стоял на одной ноге. Вторую, судя по всему, отбитую кастрюлю он поджимал к сгибу коленки ноги уцелевшей. Такая большая цапля. В одной руке он держал жареную куриную ножку. Во второй целый круг колбасы, уже надкушенной с одной стороны. Горгулья голенькая, так как не успела нацепить одну из своих любимых юбочек, сидела на полу, раскинув задние лапки в стороны и держа в передних коробку с подарком короля. Раскрыть не успела, но явно старалась добраться изо всех сил. Сама кастрюля, как и её крышка, валялись на полу. Мои заклинания сняты были только частично. Вот я как чувствовала, что не стоит ничего опасного магичить. Так поставила лишь сигналки, чтобы ничего из кухонной утвари не вылезло наружу. Но мне и в голову не приходило, что пока я буду спать, найдутся те, кто захочет залезть снаружи. Что здесь происходит? Звенящим от раздражения голосом вопросила я. Ирден от неожиданности подавился. Кусок встал ему поперёк горла, и дракона муж стал сдавленно кашлять, вытаращив глаза. Зараза перепуганно вытаращилась на меня, засучила задними лапками в попытке быстро встать. Но не с её отъевшимся толстым пузиком уметь двигаться легко и быстро. Поняв, что сбежать не удастся, она спрятала коробку за спину, расправила крылья и улыбнулась во всю пасть. Я аж впечатлилась. Небудь это моя собственная питомица с визгом сбежала бы. Дракон прокашляться не мог. Встал на две ноги, замахал руками с колбасой и куриной ножкой и слегка посинел. «Носом вдыхай, ртом выдыхай», рявкнула я ему. Я эту присказку слышала от родителей, нянюшек и сама сотни раз говорила братьям. Некроманты же тратят колоссальное количество энергии. Вечно хотят есть, накидываются на еду, как оголодавшие лабрадоры. И регулярно умудряются подавиться. Совет слетел с моего префлекторно, но, зная, что это не всегда помогает, я еще и соответствующее лечебное заклинание метнула в дракона. Сп, <кười> <кười> сиба. Выдавило, надышавшись и откашлявшись. Не за что. У меня еще свадьбы не было, мне рано становиться водовой. Что вы, единороги вас счастлив тут делаете? Не надо единорогов. Ирден утер лоб тыльной стороной руки с колбасой, подошел к диванчику и сел. «Фух, надо ж так! Ты так внезапно материализовалась!» Я по лестнице спускалась и топала, как злобный конь. «Клалочка, ты совсем феечка, стала, – заявила Горгулья. «Ты пеленеслась! Тьпок!» И выслой исполтала. «Какую еще тьпок!» «Тьпок!» — моргнула я. Куда я перенеслась? Я же по лестнице. Или нет? Или нет? Совершенно серьёзно ответил Эрден. Ты вышла из ниоткуда и застала нас врасплох. Если бы ты шла, мы бы тебя услышали. Я же дракон, у нас не человеческий слух. А зараза вообще нечисть. Она даже шорох мышей слышит в подвале. Да и запах мы бы унюхали. У нас нет мышей в подвале. Мышинально отозвалась я. задумчиво посмотрела на свои руки топорик и волшебная палочка они как то сами уже привычно оказались при мне хотя осознанно я их не призывала ладно разберусь с этим потом скажите лучше что вы тут делаете в такую рань шумите меня разбудили я ем я смотрю его нам кололь подолел мне раньше короли ничего не долели интересно -за. а подождать пока я встану вы же видели что я заклинание повесила вдруг там что то опасное ну как так можно то только язи не сама иззи музенька, она сего позевала он и так вось я прикрыла глаза, вдохнула задержала дыхание выдохнула ягодка не сердеясь примеряще позвал эрден прости что он шумели ну и за том в каком виде я вернулся тоже извини Я ничего подобного не планировал, но возникли обстоятельства, непреодолимые, хм, вместимости. «Бочка вина, что ли?» — хмуро спросила я. «Гном его самогона?» Смущённо ответил он. «Делегация от гномов внезапно прибыла. Мы же сначала с его величеством отмечали мою свадьбу, а потом с ними встречу О -о -о -о — протянула я и перестала злиться. Это он тогда ещё прямо образец стойкости и вменяемости. Домой пришёл, всё помнит. И ни на какие дурацкие пари не поддался. А то знаем мы гномов. Эти коротышки как начнут пить, так сразу их на различные пари тянет. Так, стоп. Ведь не поддался? Да ну нет. Он же мужчина, а не вчерашняя юная выпускница. Он дракон, наконец. И не так, чтобы юный, а вполне взрослый мужчина. Сколько ему лет, кстати? Надо будет узнать. Я с подозрением посмотрела на дракона. И не понравилось мне то, как он отводит к глазам. «Да ну нет», — пробормотала я вслух. «Ведь нет же?» «Чего нет?» — спросила зараза. Пользуясь тем, что я на нее не ругаюсь, она уже перетащила коробку с зеркалами вперед, открыла ее и сидела, любуясь артефактами. «Ирден, успокой меня. Ты ведь не ввязался ни в какой пари». Осторожно спросила я драконище. «Ты ведь не мог совершить такую неосторожность?» «Но...» «О, нет... Ну, да...» «Тиводя, пали? Драконь, тип проспулил баладетиком пали?» «Да...» — загрустил тот. «Но ничего критически неприемлемого. И что за пари? Ужасни нас...» Я прошла к дивану и присела. «Надо будет кое-что добыть у эльфов», — уклончиво ответил Ирден. «Но в любом случае не сейчас. Только после того, как разберёмся со всем происходящим с орками, амазонками, горгулями и свадьбой». Мы помолчали. Зараза сопела и выковыривала из коробки маленькое зеркальце. «Кстати, Ирден, что за артефактом? Я не рискнула без тебя с ними разбираться. Где? Да просто женские игрушки. Отмахнулся дракон. Посмотреться, поднять настроение, пустить солнечного зайчика. И они парные, обычно такие для пары мать-дочь приобретают. Маячки встроены, чтобы ребёнок всегда мог найти маму. Ну и наоборот. Ладно, полезное свойство. Прелесть моя тебе помочь? Спросила я горгулью. «Нет!» — пропыхтела она и всё же вытащила меньшее зеркальце из отсека. «Я его в кальмаски носить буду». Она раскрыла подарок, полюбовалась на себя, вертя головой и так, и эдак, после чего закрыла крышку коробки с оставшимся моим артефактом и, встав на задние лапы, в развалочку пошла прочь. «Прятать зеркальце в карман одного из сегодняшних платья юбочек. А мне пришлось тоже отправиться приводить себя в порядок и готовиться к рабочему дню. Пока ждём извещания от некромантов, дедушки и мамы, очищающих территорию амазонок. Можно и своими делами заняться. День пролетел как миг. Ирден с утра снова умчался по своим дракониим делам, а я крутилась как белка, чтобы успеть всё. Параллельно с рабочими делами и общением с клиентами успевал и орков опрашивать, тех, что караулили у дома. с и Амали обменивалась репликами и вопросами. Они тоже дежурили по очереди, сменяя друг друга через каждые два часа. Зачем им это было нужно, я не знала, но решила не вдаваться в подробности. Леандры и Жан-Луи периодически кидали вестников с новостями о том, как осваиваются в замке две амазонки и их братишки. Ну и новости об Эдгаре. Этот чешуйчатый хмырь точно что-то задумал. Я его даже прямо спросила. Написала записку. не вздумай удрать, пока всё не разрешится и пока не вернётся Риата Летиция. И не подумаю, ты ещё не сняла ошейник. А ещё феечка называется. Фу, такой неприятный быть. А матушка не вернула крылья. Женский произвол во всей красе. Сам дурак, потому что. Эдгар обиженно умолк, а я тоже обиделась на его фу и больше не писала. Зараза где-то пропадала, то одна, то с Сержиком. Пауки плели мне фату. В общем, как-то всё было подозрительно тихо. Особенно после последних дней с амазонками, орками, драконицами и родителями. Подозрительно. Ох и подозрительно. И я была права. Снова всё завертелось ночью. Пришёл вестник от дедушки. «Забирай нас с Антилией и летица домой. Договор исполнен». «Поняла, жду Ирдана и заразу. Я вберюсь, перейду к Монкам и отправлю». «О, как!» «Отбой, мы идём к тебе в гости. Сейчас». «Ой, мама, я аж подскочила, дедушка, мама и свекровь в гости. А у меня и комнаты гостевые не подготовлены, и еды нет, и вообще я не готова к нашествию родни». «Зараза!» — завопила я. На втором этаже что-то грохнулось, и спустя минуту ко мне в гостиную влетела горгулья. в вопис? Кто умель?» «Никто не умер», — сразу обозначила я. «Деда и мама сюда хотят. И свекровь. А у нас...» «Вот», — я рукой, обозначив рабочий беспорядок. «А, ну и чего. Не боись, ты заработаешь. У нас клиентки были весь день. Мы устали. И хотим кусить. Ведь хотим?» «Ещё как хотим». В животе заурчало, потому что я сегодня только завтракала, кажется. Свекровь и мама пусть пят в двух гостевых. Дедушку пустим в твою спаленьку. Он плелительный некламант. Не станет лазить по шкафам, как маменьки. У меня нет ничего страшного по шкафам. Да и вряд ли мама и риатолетиция станут рыться в моих шкафах и комодах. Это неприлично. Ты чего, совсем глюпенькая? Не вважность, что неприличного нету. Это ты знаешь. Просто маменьки, они маменьки. А вдруг надо деточке помощь оказать? уборку сделать, порядок навести. «А, дедушка, он музик, ему не интересно. «Ну, пожалуй, да». Я улыбнулась и перестала паниковать. Дедушка с заданий всегда приходит уставший, голодный. Ему нужна ванна, выпивка, горячая мясная, сытная еда и много сладкого. Он действительно в этом плане совершенно обычный мужчина. Но нет, всё же дедушку мы поселим в третью гостевую. Они все маленькие, но лучше пусть так». а вот эрдена придется мне забрать к себе что уж теперь уж он то точно не станет ни по шкафам ни по ничего не станет короче вот и классно полтал